Глава 17. Альвина Машпорту Вопреки голосу разума, мое сердце ликует. Сквозь ужасающую правду, случайно открывшуюся мне, проскальзывает преступное удовлетворение. Я смотрю, как сплелись в тесных объятиях два самых близких дарыну человека. Как брат мужа Витторио Геладо и бывшая невеста Дарина Агнета, кажется, целуются, не замечая ничего кругом проскользнуть мимо не получится, придется сидеть и ждать, когда они уйдут. Судя по тому, с какой страстью Виктория сжимает в объятиях бывшую мужа, отпустит он ее не скоро. Получается, что Агнета обманывала Дарина, встречаясь с его братом, или держала Викторию как запасной вариант. Любая версия причинит боль мужу. Дарин так доверяет брату, что рассказать о том, что я видела, становится невозможно. Он мне просто не поверит. Слишком муж любит их обоих. «А ты выйдешь за меня, когда мы расправимся с Дарном?» Слышится заливистый смех. «Когда уберешь его и эту его уродину истинную, тогда и поговорим», — игриво говорит Агнета. «Только, вид, помни, что я всегда мечтала стать Дигеладо. И с каким братом это произойдет, зависит от тебя». «Тогда я просто убью его», — рычит Виторио. «Ты больше не ляжешь с ним в постель. Родишь моего наследника». Вся дрожу. Мне кажется, что даже диван ходит ходуном из-за сотрясавшей меня крупной дрожи. От важности услышанного меня будто ледяной водой окатили. Я не могу осознать того, что услышала, разве можно так хладнокровно говорить об убийстве брата? Тогда решено, безжалостно говорит Агнета. А теперь, когда ты наконец-то решился на поступок, достойной мужчины, позволь мне вернуться к гостям. Не хочу вызывать подозрения длительным отсутствием. Раздается звук открывающейся двери и звуки бала. Затем все снова становится тихо. Просто невероятно. Разве такое возможно? Наверное, все это мне почудилось. Люди так не поступают. Но то люди. А это беспринципные безжалостные драконы. У меня в голове не укладывается то, что я услышала. Мне же никто не поверит, если я расскажу о подслушанном разговоре этих двоих. Дарын и его отец только посмеются надо мной. «Никто не поверит, что высокородные драконы подвержены столь низким страстям и способны на такое страшное преступление. Мне придется выступать против них двоих. Да и кто послушает девушку-человека, обвиняющую драконов?» «Готовится страшное преступление, а я ничего не могу сделать. Никто не поверит мне, а значит, дар им умрет». Я представила исказившееся в предсмертных судорогах лицо мужа и из горла вырвался стон отчаяния. У меня связаны руки, я не смогу помешать этому. Только осознав, что могу потерять Дарына, я понимаю, что он мне не безразличен. Дверь снова открывается, впуская в пустоту комнаты еще кого-то. Наученная горьким опытом, и не спешу обозначать себя, лишь выглядываю за дивана. Мой брат Маркус направляется к дивану, за которым я прячусь. — Ты что здесь делаешь? — встревожно спрашивает он. — Муж обидел? Я открываю рот, чтобы вывалить на него все свои сомнения, переживания, но тут же захлопываю его. Брат никогда не простит Дарону такого отношения ко мне, и родители не простят, даже если я остыну и прощу его. Пусть лучше наши отношения остаются между нами. Устала и проголодалась, улыбаюсь я. Вот и спряталась, чтобы поесть нормально и отдохнуть. «Хорошая свадьба получилась», — говорит Маркус. «Никто из нас не ожидал, что генерал позовет на свою свадьбу». «Вообще-то нашу, Маркус. Твоя сестра вышла замуж за Дегилада, прими уже это». «Сложно осознать», — признается брат. «Я после твоего отъезда думаю, а как нашим бабушкам приходилось переживать свадьбы с драконами? Были ли они рады проявлению метки истинных? Или для них это тоже была катастрофа, как для тебя?» Я улыбаюсь ему. Сказана родная кровь. Мы даже думаем об одном и том же. «Маркус, для меня это уже не катастрофа», — успокаиваю его я. Дарин намного лучше Алессандру. Вернись я обратно, не согласилась бы выйти за него замуж. Ты меня удивляешь, озадаченно произносит брат. То ненавидела, а теперь, похоже, сменила гнев на милость. Я тихонько смеюсь. Маркус, похоже, что так и есть. До любви дело не дошло и вряд ли дойдет, но я не слепая и могу признавать свои заблуждения. Такими темпами и до любви недалеко. Обнимает меня за плечи брат. Я рад этому. Худой мир лучше доброй ссоры, особенно в семье. Как в детстве, прижимающий кой к его плечу, вдыхая родной аромат. Хочу поискать в замке записки предка Дарина, чтобы разобраться, что произошло в ту злополучную ночь. И не вижу выражения лица брата, но чувствую, как он качает головой. Прошлое должно оставаться в прошлом. Помнишь, дедушка так всегда говорил, когда мы спрашивали, что произошло тогда? Грустно произносит Маркус. Не стоит Альвия! Это прошлое мешает настоящему, не соглашаюсь я. Ты должен мне помочь найти дневники предков. Любого, кого найдешь. Надо разобраться в этой запутанной истории. Чему ты думаешь, что они вели дневники? И если это делаешь ты, то не обязательно так же делают другие, приводит свои доводы брат. Маркус, как всегда, сама рациональность. Шагу лишнего не сделает, если не достоверится, что он необходим. То ли дело я сплошная порывистость. «Дело не во мне, а в том, что нужно найти записи тех событий», — говорю я. «Наверняка за три сотни лет кто-то что-то вспомнил, узнал и записал для потомков». «Да зачем тебе все это нужно?» — вспыхивает брат. «Говорю же, живи настоящим». «А я говорю, что та история с предком Дарина и моей прабабкой уже стоит между нами», — доказываю я Маркусу свою правоту. «Драконы уверены, что виновата истина, Люди убеждены, что дракон». «Пока мы не разберемся, что произошло на самом деле, мой брак под угрозой». «Что ты хочешь?» — сдается брат. «Мне нужно, чтобы ты поискал дома любые документы, связанные с той ночью», — говорю я. «А я поищу в архивах семьи дигеладу Не разрешили ими пользоваться». «И что будет, когда мы найдем ответ на этот вопрос?» «Не знаю. Честно признаюсь я». «Мне кажется, что ты слишком много значения придаешь тем событиям», — рассудительно говорит старший брат. Живи настоящим, строй отношения с мужем, не оглядываясь на прошлое. Те события не волшебная пилюля, разгадал тайну, и все поменялось. Так не бывает, Альви. Даже если ты и прав, я все равно буду искать разгадку. Упрямо заявляю я. С тобой или без тебя, но я найду, кто был виноват тогда.